Пион. Взгляните на раскрывшийся пион с пунцовыми литыми лепестками, и он напомнит вам волшебный сон, волшебный сон из сказки с чудесами. Он не горит, и вроде бы горит, так ярко лепестки его лучатся, и аромат такой вокруг разлит, что можно в аромате искупаться. Пионы издали напоминают розы. Как и розы, они бывают всевозможных окрасок, но чаще всего белые, розовые или ярко-пунцовые. Предполагают, что научное название пиона или пеона в последнем издании Большой советской энциклопедии обе формы приведены как равноправные. Пеония восходит к эллинскому божеству Пеану. В догомеровские времена пион почитался всемогущим отвратителем зла. В его честь воспевались гимны, сложенные особым размером пионом. По второму предположению, пион назван в честь местности Пионии в Греции, где когда-то он рос в диком виде. Но та же древнегреческая легенда утверждает, что своё название цветок получил в честь молодого врача Пеона, который отваром и каплями из цветов излечивал всевозможные болезни. Излечил он и бога подземного царства Плутона от ран, нанесённых ему Гераклом. Узнав об этом, учитель Пеона Эскулап позавидовал своему ученику и решил отравить Пеона. Но плутон превратил юношу в прекрасный цветок. Добыть этот цветок нелегко. Плени старший утверждал, что его тщательно оберегает пёстрый дятел, который готов выкливать глаза всякому, кто попытается растение сорвать. Существует легенда, по которой пион является воплощением прекрасной девушки. В Китае этот цветок символ долголетия и любви. а в Японии олицетворяет застенчивость. Из Японии в конце XVIII века пионы перебрались в Сибирь. Сибирский белоцветный пион называют «белым марьиным корнем». Монголы варят его в супе, а поджаренные семена подмешивают в чай. Именно душистый сибирский пион в конце XVIII века был завезен в Париж где садоводы платили за него бешеные деньги и пытались в изобилии разводить. Но возделывание цветка не давало хороших результатов. И в Европе цветок не получил широкого распространения. В Россию первые пионы были доставлены из Голландии ещё при Петре 1. В одних восточных странах, Китай, Япония, пион считается символом любви, застенчивости и стыдливости. в других индия, цейлон, иран, пакистан символом неуклюжести и глупой гордости. А древние греки в связи с этим сложили пропион такую легенду. Богиня Флора, собираясь в путешествие, решила на время своего отсутствия выбрать заместителя. Для этого собрала совет, пригласив представителей всех цветов. Цветы пришли вовремя, только роза опаздывала. Но когда она появилась, присутствующие были поражены её великолепием и стали уговаривать остаться правомерным заместителем Флоры. Лишь один пион возражал, так как считал, что он превосходит розу всеми достоинствами. Пион пыжился, надувался, чтобы перещеголять розу если не красотой и запахом, то хотя бы величиной всех поразила несказанная дерзость его. И цветы избрали розу заместительницей Флоры. Тогда пион стал громко протестовать и так расшумелся, что Флора не выдержала. "Гордый и глупый цветок", сказала она, "оставайся за самодовольство и пустоту, всегда таким толстым и надувшимся, как сегодня". И пусть ни одна бабочка не коснется тебя поцелуем. Ни одна пчела не возьмет из твоего венчика меду. Ни одна девушка не приколит тебя к своей груди. Сказка уверяла, что проклятие Флоры исполнилось. Пион остался толстым и неуклюжим, как бы олицетворяя пустоту и чванство. И ни одна пчела не берет с него взятка. Но жизнь... опровергла миф. Пчёлы в зетки с пионам берут. Девушки на груди их прикалывы. По красоте формы и окраски цветов, аромату и нарядной зелени пионам принадлежит по праву одно из первых мест среди лучших садовых многолетников. Огромное впечатление производят кусты роскошного пиона с нарядными листьями и яркими воздушными цветами. Белыми, розовыми, красными, желтыми, каштановыми, кремовыми и опаловыми, которые схожи по цвету и со слоновой костью, и с перламутром. Необыкновенность впечатления усиливает аромат их. Некоторые сорта не только видом напоминают розы, но и запахом. Запах других схож с запахом фиалок, ландышей и даже бальзамического тополя. Ароматы являются делом рук садоводов. Едва отступила война от стен Ленинграда, как в Ленинградском ботаническом саду впервые зацвели знаменитые китайские древовидные пионы. 5 лет, в том числе и в блокадных, заботились о них цветоводы, выдерживая семена то на холоде, то в парнике, то в оранжерее. приучая их к местному климату. А когда цветы отцвели и семена созрели, посеяли их вновь. И они взошли через 7 месяцев. Потом к этих пионов впоследствии стали материнскими растениями при выведении новых отечественных сортов древовидных пионов. В нашей стране пионы встречаются повсюду, от Владивостока до Заполярья. только в главном ботаническом саду Академии наук СССР их свыше 600 сортов. Эти цветы могут жить без пересадки десятки лет. Известны случаи пребывания пионов на одном месте даже более сотни лет. Необычайно выносливые растения, по окраске цветов схожие с розами, представляют большую ценность. Настроение навеенное именем Схоже с лёгким весенним рассветом. Хотя в садах весьма прихотливы, почему не замедлила появиться пословица: За пионами ухаживают год, а любоуются 10 дней.